Предчувствие гражданской войны. Акинфедемидов сделал великое экономическое открытие. В России люди дешевле руды. На этом принципе и была построена горнозаводская держава. Гигантская машина по переработке человеческих жизней в железо. Кто предназначался в переделку? Не рабочие, а крестьяне, приписанные к заводу. Любому предприятию требовалось уйма посторонней работы. Рубить лес, выжигать уголь, ломать руду, возить грузы. Все это делали приписные крестьяне. Их прикрепляли к заводам сразу десятками деревень. Мужики были обязаны бросать свои поля и по семь месяцев работать для заводов, которые нуждались в работниках, а не в хлебе. Но что крестьяне будут есть, если их прогнали с полей? Помещиков на Урале не было. и монастыри считались чем-то вроде заводов, производящих хлеб. К ним приписывали крестьян так же, как к заводам. Самым богатым монастырем был Далматовский. На него осенью 1763 года и обрушился крестьянский бунт против приписки. Этот бунт назвали «Дубинщиной». Вооруженная борьба мужиков с заводскими порядками началась с нападения на монастырь. Наученные горьким опытом башкирских набегов, монахи выстроили себе каменную крепость. Пять месяцев они отбивали здесь от дубинщины. полили из ружей пушек разъяренных лапотников, которые из сугробов злобно и точно разили монахов стрелами прямо сквозь бойницы башен и между зубцами стен. Высоченные шатровые башни Далматовского монастыря стоят над полями облупленные и выщербленные. Они родом из средневекового зодчества, но за башнями зубчатая крепостная стена вдруг складывается в пятиугольный бастион Петровского манера. В одной крепости две эпохи, и внутри руины третьей. В советское время в этих усыпальницах и храмах разместили молокозавод. Простокваша кисла над подгребенными мощами святого Далмата Исецкого. Сейчас под рябыми соборами в бурьяне валяются трубы и баки сепараторов. В бастионе и в братских келях растут кусты. Растопырившись, они закрывают с собой монастырь от осады разорения и тоски. Они тоже защитники обитель. Храбрые монахи отбились от злых мятежников Дубинщины, но их еще ждали безжалостные бомбардировки и штурмы пугачевцев. потому что Дубинщина на Урале должна была превратиться в Пугачевщину, в гражданскую войну. Крестьяне жили полями, а рабочие – заводами. Заводы вытаптывали поля. Крестьяне должны были восстать и пойти рушить заводы, и рабочие не могли не стрелять по крестьянам из пушек. Все были подневольные, и рабочие, и крестьяне. Но все хотели остаться при своей несвободе, и крестьянский мир выступил против горнозаводской державы. Крестьяне пошли на рабочих, потому что они были из разных эпох, из эпохи шатровых башен и эпохи бастионов. Над Уралом зрели черные тучи страшной войны рабов за неволю.